«Да уж, аристократ из аристократов. И имя у него звучное — Даруби Тобя Стречий. О, великолепно!» Я опустил взгляд на девочку. «А ты как его называешь, Нелли?» «Тоби», — ответила она тихо. «Я его Тоби называю». Я засмеялся. «Ну, слава богу. Так что же Стоби такое? Почему ты его принесла?» Откуда-то поверх голов донесся голос миссис Димок. «Тошнит его мистер Хэрриот. Прямо ничего в нем не задерживается. Да-да, представляю. А глистов у него выгоняли? Да нет, вроде бы». «Ну, так дадим ему пилюльку, и дело с концом. Но все-таки дай-ка мне его, я посмотрю». Наши клиенты обычно удовлетворялись тем, что посылали с животным одного своего представителя. Но Диммаки, естественно, двинулись за щенком всем скопом. Я шел по коридору, а за мной от стены к стене валила толпа. «Смотровая у нас невелика». и я не без опаски следил как моя многочисленная свита втискивается в нее однако всем хватило места и даже миссис паундерш отвоевала себе небольшое пространство в заднем ряду, хотя ее велюровая шляпка избилась на сторонуу обследование щеночка заняло больше времени чем обычно как мне пришлось пролагать себе путь к термометру, а потом проталкиваться в другом направлении за стетоскопом. Но всему наступает конец. «У него все нормально», — объявил я. «Так что неприятности только от глистов. Я дам вам пилюлю, пусть примет с самого утра». Толпа ринулась в коридор, словно на последних минутах футбольного матча схлынула с крыльца, и очередное нашествие Димыков завершилось. Оно тут же вылетело у меня из головы, поскольку ничего особо интересного не произошло. Я мог бы щенка и не осматривать. Некоторая кособрюхость говорила сама за себя, и уж никак не ожидал снова его увидеть в ближайшее время. Но я ошибся. Неделю спустя... Приемная вновь оказалась битком набитой. Я опять обследовал Тоби на узкой прогалинке в смотровой. После приема моей пилюли вышло несколько глистов, но рвота не прекратилась, осталась и кособрюхость. «Вы кормите его понемногу, пять раз в день, как я велел?» — спросил я на всякий случай. Посыпались утвердительные возгласы. Я поверил Своих животных Диммойке опекали не за страх, а за совесть. Нет причины, крылась в другом. Но в чем? Температура нормальная, легкие чистые. Ни малейших симптомов при прощупывании живота. Я ничего не понимал и от отчаяния прописал нашу противокислотную микстуру. «Ну откуда же у маленького щенка повышенная кислотность?» Так начался период холодного отчаяния. Две-три недели я тешил себя надеждой, что все само собой образовалось, но затем приемная наводняла с диммаками и паундерами, и все начиналось сначала. А Тоби тащал и тащал. Я перепробовал все. Успокаивал желудок, менял диеты, прибегал даже к шарлатанским снадобьям. Димуков я без конца допрашивал об особенностях рвоты, через сколько времени после еды, какие промежутки между спазмами. Ответы были самые разные, иногда сразу же, а иногда и через несколько часов. Света нигде не брежево. Вероятно, прошло недель восемь. Тобе было уже четыре месяца, когда я вновь с тоской в сердце оглядел собрание димыков. Их посещение ввергали меня в черную меланхолию. Ничего хорошего я не ожидал и на этот раз, когда открыл дверь приемной и позволил толпе увлечь себя в смотровую. Последним туда втиснулся папка, когда уже Нелли поставила щенка на стол.